Залитое светом здание напомнило мне клуб «Эверглейдс» Адисона Митцнера в Паубиче. Приглядевшись внимательнее, я понял, что это удачная имитация знаменитого флоридского клуба. Лепные украшения, красная черепичная крыша, средневековые башенки, кованые решетки на окнах придавали зданию стиль старинного испанского монастыря.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 Несомненно, наиболее длинное и помпезное помещение из всех заведений подобного рода, которое мне приходилось раньше видеть. Я выложил небольшое состояние за коктейли с шампанским и приготовился к приятной беседе. Но едва успел начать, как около нас очутился невысокий человек с пачкой карточек в меню и предложил нам заказать обед. Мы заказали обед. Точнее, все хлопоты взяла на себя Сьюзи.